чувствует мужчина, увлекшийся флиртом с неизвестной женщиной и вдруг обнаруживший, что он разговаривает с будущей королевой Франции. А он не смутился и держался с восхитительным спокойствием и величайшей гордостью. Потом низко поклонился. Я увидела, как его светлые волосы коснулись вышитого воротника». У него были прекрасные волосы, цвета солнечных лучей. Должно быть, он тоже думал, что мои волосы прекрасны. Люди теснились вокруг меня, пристально рассматривая мою внешность. Многие из них, может быть, уже до этого догадывались, что я здесь, но в маске, которая закрывала мое лицо от лба до подбородка, никто не смог бы с уверенностью узнать меня. Однако под влиянием порыва я сама себя обнаружила и таким образом стала предметом всеобщего внимания в этом переполненном бальном зале. Граф Прованский был рядом со мной. С поистине королевским величием он подставил мне согнутую в локте руку. Я положила на нее свою. А в это время Артуа и вся наша компания уже делали знаки толпе расступиться и дать нам дорогу. Мы направились прямо к своим экипажам. Ни Прованский, ни Артуа, ни их жены не упоминали о моем поступке. Но когда я встречала на себе их задумчивые взгляды, я поняла, что они придают этому очень большое значение. Мне тоже следовало подумать об этом. Тогда мне не пришло в голову, что эти искушенные молодые люди истолковывали мое поведение как знак того, что я устала от брака, который не был настоящим. Я была молодая, я была здоровая женщина, которая, однако, не могла реализоваться в сексуальном плане. Таким образом создалась опасная ситуация для дофина, чьи отпрыски должны были стать детьми Франции. Прованский решил быть бдительным. «А что, если я заведу любовника? Что будет, если я произведу на свет дитя, которое выдам за ребенка моего мужа? Существовала угроза того, что мой внебрачный отпрыск может лишить его короны» заключения Артуа шли в другом русле. Действительно ли я собиралась завести любовника? Если это так, то он всегда считал меня очень привлекательной. А их жены, которые уже начали лучше узнавать своих мужей, думали точно так же, как они. А я... А я перебирала в памяти каждую минуту из тех, что провела в беседе с незнакомцем. И, казалось, снова слышала его голос, эхом отдававшийся в моих ушах. Я вспомнила его светлые волосы на фоне темного камзола. Я не думала, что когда-нибудь снова встречу этого прекрасного незнакомца, но твердо знала, моя память долго будет хранить в душе его образ. И он тоже, пока жив никогда не забудет меня. В то время этого мне казалось вполне достаточно. Глава седьмая. Королева Франции. Ужасный шум, подобный раскатам грома, донесся из дальних апартаментов. Это была толпа придворных, покидающих прихожую умершего густаря. Чтобы прийти, новой власти Людовика Этот необычный шум стал для Марии Антонеты и ее супруга первым сигналом, извещающим их о том, что отмене им самим предстоит править страной. Непроизвольно, глубоко золоного всех, кто был с ними рядом, они упали на колени и воскликнули в слезах «О, Господи, наставь нас! Защити нас, ведь мы еще слишком молоды, чтобы править. Из мемуаров Мадам Кампан Вы любил меня все сильнее и сильнее, а я его.